Каков он? Послание Иакова. 1 глава, 22, 23, 24 стих. Карла плачет и не может успокоиться. Мама взяла ее на руки и подошла к зеркалу. Ах! Какое печальное лицо она увидела в зеркале. Карла пытается закрыть его своими маленькими ручонками. В чем же дело? Почему она все еще плачет? Может быть, у нее до сих пор болят уши? Ее родные ведь вчера молились, чтобы боль прошла. Да, Господь иногда не сразу отвечает на молитвы и медлит с ответом. Когда мы смотрим в зеркало, мы видим, веселое у нас лицо или печальное, здоровы мы или больны, добры ли наши глаза, или выражают они злобу. Я расскажу вам интересную историю, которая произошла с моим братом. Он часто наблюдал, как мама натирала лицо каким-то приятным кремом, и поэтому оно всегда было свежим. Моему брату тоже захотелось быть таким красивым, как мама. Однажды, когда мамы не было дома, он взял баночку и намазал свое лицо кремом, но не так, как мама всегда делала. Она брала немножко крема, а он решил взять побольше, чтобы выглядеть особенно красивым. При этом он, к сожалению, не смотрел в зеркало и не знал, как он выглядит. Когда мама вернулась домой и открыла дверь, она ужаснулась. Она, конечно, сразу поняла, что он натворил. Почти весь крем из баночки он размазал по своему лицу. «Сынок, на кого ты похож? Ведь это ужасно!» «Нет, не ужасно!» — возразил ей малыш. — Теперь я такой же красивый, как и ты. Мама взяла моего маленького братика за руку, подошла с ним к зеркалу и показала ему, как он выглядит. — Что вы думаете, как среагировал малыш на это? С испугу он начал громко кричать, потому что он намазался не кремом, для лица, а взял черный обувной крем. Можете представить себе, как он выглядел? Он был похож на негритенка. Он был весь черный, как ворон, только глаза остались белыми. Он кричал, как будто его наказали. Он так напугался, что после этого больше никогда не брал никакого крема. Смотря в зеркало, мы можем часто увидеть что-то на своем лице, о чем и не думаем увидеть. Слово Божье тоже зеркало, это особое зеркало. В этом зеркале мы можем увидеть, чисто ли наше сердце, или оно совсем грязное. И если наше сердце запачкалось, то Господь Иисус готов его снова очистить от грязи. Поэтому будем благодарить Господа за Его Слово, потому что из Него мы узнаем, чисто ли наше сердце. Если оно не чисто, попросим Господа очистить его и послать нам в сердце желание всегда читать Слово Его».